и на правах его главного военного советника активизировать действия китайской армии. «Мы уже оказывали и будем оказывать военную помощь Чан Кайши», добавил нарком. «Надо ее активно использовать против японцев». Я не мог считать свое новое назначение случайностью. Китайский вопрос, как уже известно читателю, не был для меня неожиданностью. Правда, с тех пор, как я побывал в Китае, прошло более десяти лет, многое там должно было измениться, но основные процессы еще продолжались в том же плане, как и в годы моей работы. Нарком обрисовал мне и процедурные моменты моего нового назначения. Решено послать меня сначала в военном атташе при китайском правительстве. Затем, когда я войду в курс событий, последует назначение меня главой советской военной миссии, то есть главным военным советником при главнокомандующем китайской армии Чан Кайши. От наркома во время этой беседы я узнал, что советское правительство оказывает Китаю большую помощь вооружениям. Однако не всегда это оружие применялось с должным умением. Частые случаи, когда советское оружие резервировалось в тылу Нередко в неудачных для китайцев боях японские войска забирали это оружие в качестве трофеев. В мою задачу входила не только помощь китайскому командованию в управлении войсками. Мне предстояло научить их применять современное оружие в свете новейших тактических требований. Мало того, в мою задачу как военного атташе и главного военного советника — входило сдерживание воинственных устремлений Чан Кайши против коммунистических армий и партизанских районов, которые контролировались китайскими коммунистами. Иными словами, удерживать Чан Кайши от войны междуусобной, чтобы он мобилизовал все силы нации на отпор агрессору. Нарком мне объяснил, что и командование Китайской Красной Армией тоже склонно обратить оружие против Чан Кайши, не принимая при этом в расчет опасность, которой оно подвергло бы весь китайский народ и его революционные завоевания. На главного военного советника возлагалась задача согласовывать действия китайской Красной армии и войск Чан Кайши против японских захватчиков, несмотря на разногласия между ними. Зная натуру китайских милитаристов и Чан Кайши, Я понимал, что координация действий войск Чан Кайши и китайских коммунистов являлась самой сложной и деликатной задачей. Получив мое согласие на поездку в Китай, Тимошенко пригласил меня следовать за собой. Его машина доставила нас в Кремль. Я понял, что мне предстоит серьезный разговор в Центральном комитете партии, но право не ожидал, что встречу с лично... «Со Сталином». Длинными коридорами мы пришли в приемную Сталина. Его личный секретарь Поскребышев тут же доложил о нас. «Это была моя первая личная встреча со сталиным До этого я видел Сталина только на трибунах. Теперь нас разделяло всего несколько шагов. Мы поздоровались, и он сразу, не теряя ни минуты, спросил меня, как будем считать, «Согласна на поездку в знакомую вам страну?» «Я согласен поехать, куда прикажете». «Не так уж сразу. Надо и подумать, куда дается приказ ехать». Сталин вернулся к столу и пригласил нас садиться. «Надо подумать и подготовиться», — продолжал он. «Вы были в Китае в двадцатых годах. Тогда была одна обстановка». Сегодня сороковые годы, теперь обстановка другая. Тогда во главе Гаминдана стоял доктор Сунь Яцен. Это был человек высокой нравственной чистоты, и он был безраздельно предан интересам своего народа. Тогда мы только налаживали с ним связь, и, несмотря на свои трудности, всем возможным безвозмездно помогали китайской революции. Ныне правители Китая не те, и Гаминдан не тот, что при Суньяцене, и Чан Кайши в сравнении с Суньяценом, все равно, что котенок в сравнении с тигром. Выросла и новые силы в Китае, коммунистическая партия.